Глава вторая. Невербальные средства влияния. Тот, кто хочет влиять на толпу, нуждается в шарлатанской приправе. Даже сам Господь Бог, издавая свои заповеди на горе Синай, не упустил случая основательно посверкать молниями и погромыхать. Господь знал свою публику. Генрих Гейне. Внешний вид. Одежда делает человека. Голые люди не имеют влияния на общество, или почти не имеют. Марк Твен. Готовясь к собеседованию на вакансию секретаря на одном из старых предприятий города, директор которого женщина, Рита надела свою самую короткую юбочку. Образ был дополнен обувью на 15-сантиметровых каблуках и ярко-красной помадой, способной приковать к себе любой взгляд. Женщина, проводившая собеседование, уже давно разменяла пятый десяток — Несмотря на свою интеллигентность, увидев все это, она не смогла удержаться от короткой, но очень многозначительной фразы «так на собеседование не приходят». Риту не приняли на работу, а ей как раз и нужно было получить отказ работодателя, чтобы не слететь с учета на бирже труда, на которой ей и дали сюда направление. В обычной жизни эта девушка предпочитает деловой стиль, опыт секретарской работы у нее уже более семи лет, и ей уже давно хочется чего-то другого — Прекрасно понимая, что ее примут на работу, она примерила на себя образ, который никак не соответствовал обстановке и достигла желаемого. В случае, если человек не придает значения своему внешнему виду, он не придает значения, в первую очередь, себе. Вы должны любить себя и заботиться о том, чтобы выглядеть хорошо всегда, а не только на праздник Пасхи, когда люди напяливают на себя все самое лучшее и отправляются на кладбище, окидывая оценивающим взглядом окружающих. Лично я подобную картину наблюдал с самого детства и никогда не мог найти ей вразумительного объяснения. Известно много случаев, когда известнейшие музыканты, исполняющие рок и классику, в обычной повседневной одежде начинали играть на улицах Европы, и окружающие даже не останавливались, чтобы их послушать, а лишь изредка кидали им мелочь. Подобное во многом отражает механизмы работы человеческой психики — Люди, регулярно собирающие огромные залы и даже стадионы, без своей характерной узнаваемой внешней атрибутики и рекламы предстоящих выступлений, практически не вызывают интереса у окружающих, многие из которых, возможно, ходят на их концерты и платят большие деньги за билеты. О важности внешнего вида на самом деле сказано много в самых различных книгах, особенно этому уделяется внимание в инструкциях по построению сетевого маркетинга. Один мой приятель недавно хотел найти дополнительную работу и решил пойти на собеседование в организацию, которой требовался курьер по доставке оптики. Придя на собеседование, он обнаружил, что для того, чтобы попасть на беседу с руководителем, нужно отстоять очередь из десятка таких же желающих работать курьером, что уже наталкивает на странные мысли о деятельности организации. Чуть позже, войдя в кабинет, он увидел молодого человека в красивых начищенных туфлях, ярко-белой рубашке и дорогих черных брюках. На его руках были золотые печатка и браслет, весь его вид говорил об уверенности и успешности. На столе лежали позолоченная ручка, ежедневник из кожи и дорогой мобильный телефон. Сам его кабинет был дорого и красиво обставлен, а среди строительных материалов ярко выделялось красное дерево. Вся обстановка и внешний вид человека, проводившего собеседование, демонстрировали серьезность организации и, вероятно, большую прибыль, которую приносит ее деятельность. «Самым интересным было то, что через несколько дней, когда мой приятель приехал в автосервис для ремонта своего автомобиля, он увидел знакомое лицо среди других посетителей. Присмотревшись, он понял, что встретил того самого руководителя, к которому приходил на собеседование в организацию, как оказалось, просто обманывающую людей, явившихся для устройства к ним на работу, и занимающуюся сетевым маркетингом с обязательным условием покупки у них продукции на крупную сумму для дальнейшей работы». Так вот, тот самый лощеный руководитель, который сидел с украшениями и в красивой одежде, приехал в сервис на старых «Жигулях». Одет он был, как совершенно обычный и ничем не примечательный человек, старые кроссовки и спортивный костюм. В руках, на которых почему-то не было тех самых золотых украшений, пачка недорогих сигарет. Кем является на самом деле этот человек, так и осталось загадкой. Зато его внешний вид в разных ситуациях сделал из него двух, абсолютно непохожих людей, отношение к которым тоже будет различным. Подходя к вопросам внешности, особо нужно выделить, что работая над своим внешним видом, вы должны придерживаться какого-то своего стиля. Не стоит постоянно стараться быть непохожим на вас вчерашнего. Напротив, что-то должно показывать, что это именно ваша составляющая. Может быть, это будет выражаться в любви к классическим рубашкам или костюмам. Может быть, в прическе или в определенной подводке глаз у женщин. Каждый известный человек долго работает над собственным имиджем, причем годами, и часто с привлечением имиджмейкеров, тех, кто занимается созданием целостного образа для своего клиента. Возьмем, к примеру, таких известных людей, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Майкл Джексон, Пол Маккартни и Фредди Меркьюри. Вспомните их изображения, если, конечно же, знаете, кто эти люди и как они выглядят. Каждый из них обладал своей особенной внешностью и непохожестью на остальных, и каждый долгое время работал над собственным внешним видом и своим имиджем. Все эти люди весьма запоминающиеся, и главное, они не подражали кому-либо своим внешним видом. В разное время всегда находились люди, стремившиеся быть похожими на них, но никому не нужен второй пол Маккартни или Джон Леннон. Если постоянно копировать чьи-то внешние виды поведения, никто не увидит вас самих. Чрезвычайно важно быть собой, это не просто слова, это ключ к вашему успеху. Возможно, миру для больших дел нужны именно вы, так что копировать других — это уже быть позади. Выбирая определенную одежду и аксессуары, мы уже начинаем относить себя к так называемой группе или касте, как угодно. Так строгий деловой костюм совместно с красивой начищенной обувью — будет демонстрировать окружающим, что вы, вероятно, занимаете серьезную должность и успешны в своем деле. Белый халат покажет, что вы работаете в медицинской сфере. Грязная потная футболка, висящая на человеке, руки которого покрыты незамысловатыми татуировками, ярко продемонстрирует, что, скорее всего, он не достиг успеха ни в одной области, и даже в тюремном мире, представителем которого является, наверное, так и не смог занять высокого положения. Понимая прямую зависимость человеческого восприятия от внешнего вида воспринимаемого, я не распользовался этим. Так, когда мне нужно было встречаться с представителями правоохранительных органов, я использовал либо какие-то элементы военной формы, например, штаны или берцы, либо деловой костюм, который часто носят сами представители различных служб. Общаться с такими людьми в дешевом китайском спортивном костюме будет неуместно, поскольку из опыта работы в подобных структурах помню, что таких как правило, считали загопников. В любом случае, важно постоянно следить за собственным внешним видом. У вас может быть не очень дорогая обувь, но она всегда должна оставаться чистой. То же самое, кстати, на 100% относится и к вашему автомобилю, если он у вас есть. Марка Маркомашина никак не влияет на то, насколько чистая она должна быть. Любой автомобиль, будь это копейка Жигулей или Мерседес, должен выглядеть наилучшим образом. Люди всегда смотрят на то, что есть у вас и в каком состоянии оно содержится. На основе этого делают выводы о вас. Человек, превращающий свой автомобиль в помойку, не будет восприниматься серьезно. Над ним будут подшучивать за глаза, даже если сам он выглядит идеально. Беспорядок в машине, дамской сумке, на рабочем столе — признак несобранности, а иногда даже несерьезности. На своем жизненном пути автор книги неоднократно замечал, как менялось отношение к нему людей в зависимости от того, что он на себя надевал. Так если я приходил к врачу в поликлинику в деловом костюме, ко мне всегда обращались на «вы», а если я приходил в кроссовках и спортивных штанах, обращение было на «ты». Люди всегда смотрят на то, как выглядят другие. Ваша одежда всегда говорит о вас многое. Она помогает другим идентифицировать вас и, исходя из этого, строить с вами общение. Человек, не следящий за тем, что на нем надето и как он выглядит, не вызовет у других недоверия, и ни, доверия, ни Ваш внешний вид должен показывать всем, что у вас все хорошо. Ваш телефон, украшения, прическа, обувь — все это отражение вас самих. Причем даже если на самом деле ваше материальное положение не на лучшем уровне, это не повод для того, чтобы об этом знали другие. Известный шоумен, мастер эпатажа и непревзойденный знаток анекдотов Роман Трахтенберг, широко известный в 90-х и начале 2000-х, в своей книге «Путь самца» Писал о том, что несмотря на любые жизненные обстоятельства, связанные с нехваткой денег, он всегда старался показать окружающим, будто у него все отлично. Люди должны считать вас успешным. Именно тогда к вам будут прислушиваться и обращать на вас внимание. Согласитесь, гораздо приятнее иметь дело с успешным человеком, демонстрирующим, что его жизнь удалась, нежели с полным неудачником, глядя на которого сразу понятно, что человек, скорее всего, такой как в личной жизни, так и в любых других делах. Говоря о важности внешнего вида, я вспоминаю одну свою знакомую, которая прекрасно знает, как это использовать для достижения своих целей и воздействия на тех, кто на нее смотрит. Юля, яркая, рыжеволосая девушка, всегда умела произвести нужное впечатление. С ней я учился в институте на специальности pr Пиар – Public Relations связи с общественностью. Она не закончила обучение из-за очередной яркой влюбленности и бросила институт – «Однако связь с ней я все равно поддерживал на протяжении семи лет, а потом наше общение прекратилось. Мы не виделись долгое время, а потом встретились на свадьбе наших общих друзей. К тому моменту Юля ушла с двумя детьми от мужа, из-за которого бросила обучение в институте к другому мужчине и начинала новую жизнь. Она в очередной раз переехала из Москвы в Воронеж. На свадьбу Юля явилась с потрясающей прической, стильным макияжем и в красивом соблазнительном платье. Нельзя не сказать, что барышня всегда была очень общительной, и поэтому с легкостью наладила контакт с большинством гостей. Присев за общий столик, где находился и я, Юля рассказала о том, что сейчас она занимается бизнесом, связанным с общественным питанием, и дела как никогда идут в гору. Она также поведала, что ее организация обслуживает известнейшие рок-фестивали и постоянно получает приглашения на многие популярные мероприятия. В процессе своего, на первый взгляд, легкого и ненавязчивого общения с гостями, Юля нашла даже несколько человек, готовых вложиться в ее дело. Глядя на нее, многие подмечали, насколько бросается в глаза ее обаяние, и ни у кого не вызывало удивления, что за короткое время она смогла стать успешной в своем деле. Спустя неделю после торжества я встретился с молодоженами и с удивлением узнал, что единственным человеком, который не подарил им ничего на свадьбу, была именно Юля. Оказалось, что уже длительное время ее дело пребывает в глубоком кризисе, для выхода из которого требуется срочно найти деньги. Удивило меня здесь даже другое. Несколько месяцев назад, побывав еще на одной свадьбе у своих дальних друзей, Юлечка смогла произвести такое впечатление на одного из присутствующих, работника самого известного в нашей стране банка, что он взял кредит на крупную сумму для нее, оформив его на свое честное имя. Всех общих знакомых еще поразило то, что, взяв деньги, она отказалась платить ежемесячные взносы, оставив доброжелателя с носом и с большим долгом, который он стал выплачивать сам. Через некоторое время, правда, ее бизнес рухнул, но вот у меня Юли производить на других выгодное ей впечатление никуда не делось. Насколько я знаю, она также замечательно выглядит и ищет себя теперь уже в новом деле. Запомните, если вы хотите быть успешным, вам нужно выглядеть так, будто вы уже успешны. Старайтесь всегда ухаживать за собой, неважно, кто вы, мужчина или женщина. Следите за тем, чтобы ваши волосы были чистые, от вас приятно пахло, ваша одежда не была похожа на ту, которую сняли с трупа, демонстрировавшегося в одной из серий криминальной России. Если вы носите часы, пусть лучше они будут самыми дешевыми из хорошего магазина, нежели самая дорогая подделка из Китая, внешний вид которой будет говорить лишь об излишних понтах. Вы не должны выглядеть дешево, хотя бы потому, что вы — это вы. В этом мире следует четко уяснить одно. Именно вы являетесь главным в своей жизни, и от вас напрямую зависит как ваше будущее, так и будущее тех, за кого вы несете ответственность. Одежда совместно с общим впечатлением о человеке делает очень многое, и вы можете в этом убеждаться постоянно. Недавно я ехал домой вместе с молодой женщиной, работающей инспектором по кадрам в родном для меня когда-то кадетском корпусе. Она рассказала, что однажды, когда я зашел в ее кабинет, Она взглянула на меня и мою рубашку в серую полоску, и у нее появились легкие галлюцинации. По ее словам, полоски на моей рубашке начали будто оживать и двигаться в тот момент, как я подошел к ней и о чем-то начал рассказывать. Эта женщина прекрасно знала, что я давно занимаюсь гипнозом и использую его в своей практике, и ожидала, что я буду использовать гипнотическое наведение в отношении кого-то. Все это в совокупности с полосками на моей рубашке породило в ее мозгу некое искажение реальности. Подобное иногда является абсолютно нормальным, потому что общее представление о человеке и его внешний вид вызывают у людей определенные ожидания по отношению к воспринимаемой личности. Думаю, ни для кого не является открытием, что в большинстве случаев именно девушки используют свой внешний вид для достижения желаемого, будь то поиск мужчины или желание произвести благоприятное впечатление на окружающих. В современном мире, который стремится к равноправию, Женщину часто ставят на пьедестал, причем делают это именно мужчины, которые потом от этого же и страдают. Всем известно, что женщинам намного легче получить секс или завести отношения, нежели мужчинам. Все дело в том, что, следя за своим внешним видом, излучая определенную уверенность, они способны намного проще и быстрее завоевывать мужчин, чем те женщин. Вдумайтесь! Ведь девушке не надо постоянно демонстрировать свою надежность, адекватность, состоятельность, умение решать проблемы, способность хорошо зарабатывать и так далее. Все это является обязанностью исключительно мужской особи. Женщина может лишь отлично выглядеть и показывать иногда легкую заинтересованность мужчине, чтобы он уже делал все остальное и добивался ее. Представители сильного пола, как показывает жизнь, намного меньше заинтересованы в своем внешнем виде, что, несомненно, является ошибкой. Лично я, проанализировав жизнь огромного количества супружеских пар, приходивших ко мне на прием, или же просто знакомых людей, обнаружил, что зачастую именно женщина подбирает образ и одежду для своего избранника. Ситуации же, когда все происходит с точностью, да наоборот, скорее являются исключением из правила. Продолжая разговор о магии, которую способен творить внешний вид человека, я вспоминаю историю, произошедшую со мной очень давно на одной из центральных улиц большого города. Ко мне подошла очень красивая ухоженная девушка и поинтересовалась месторасположением одного известного торгового центра. Конечно, я не мог позволить ей заблудиться и рассказал, как его найти, после чего по ее инициативе у нас завязалась легкая и непринужденная беседа. Мы познакомились, а затем она изъявила желание встретиться со мной еще раз для того, чтобы лучше узнать друг друга. Несмотря на то, что я был женат, интерес, проявленный ко мне такой запоминающейся красоткой, буквально толкал меня на предстоящую встречу с ней, и поэтому, конечно же, я согласился. Каково же было мое удивление и одновременно разочарование, когда она протянула мне свою визитку и, назвав свою должность, пригласила в офис фермы, занимающейся сетевым маркетингом. Ее внешность и умение правильно говорить с использованием различных словесных уловок были ее главным оружием. В процессе общения я осознавал, что она использует давно знакомые мне НЛП техники — Но даже это не помешало мне повестись на этот спектакль. Конечно, спустя годы я получил очень много жизненных уроков, которые переворачивали мою жизнь с ног на голову, однако воспоминания о том случае вызывают у меня легкую улыбку, как и то доверие, которое я когда-то испытывал к людям. Жизнь, конечно, сложная и интересная штука, и зачастую мы в ней учимся лишь на своем опыте, однако чтобы потом не было больно, лучше учиться на чужих ошибках знать возможные манипуляции и купировать их в самом начале. Только знания и собственное просвещение помогают нам лучше справляться со сложностями, противостоять тем, кто пытается помыкать нами, и использовать окружающих для своих целей, а никак не наоборот. Важно запомнить такую вещь. В этом мире каждый человек по-своему одинок, и особенно это относится к очень сильным личностям. Окружающие и даже самые близкие люди могут оставить нас в любой момент. Нужно чётко осознавать и понимать, что даже дружба, любовь или брак — это те вещи, которые могут рухнуть. Конечно, я желаю, чтобы никто этого никогда не прочувствовал сам, но, тем не менее, забывать об этом нельзя, особенно человеку, желающему стать хорошим манипулятором. К сожалению, лично я в полной мере все это четко осознал лишь после 30 лет, а кто-то к этому приходит раньше, позже или вовсе никогда. Важно понимать, что если вы ведетесь на обман и манипуляции — Виноваты на самом деле здесь не окружающие, а присущие вам, как и многим другим, наивность и желание верить, а это следует искоренять из своего сознания на пути к цели. Понимание этого способно сделать любую личность более защищенной и целостной. Итак, давайте определим главные составляющие целостного образа для женщин и мужчин. Для женщин. Прическа и цвет волос. Женские волосы обладают огромной притягательной силой. Их объем, мягкость, запах способны оказывать огромное воздействие на окружающих. Именно поэтому производители шампуней и средств по уходу за волосами делают на этом большой акцент в рекламе своих продуктов. Любой мужчина зачастую именно неосознанно уделяет волосам женщины большое внимание, хотя, скорее всего, если ему зададут вопрос о том, что ему нравится в женщине, назовет определенные части ее тела. Говоря о цвете волос, нужно упомянуть, что использование ярких ненатуральных цветов таких как «зеленый» и «синий», приводит к несерьезному отношению со стороны окружающих к таким девушкам, если они, конечно, не являются представителями определенной субкультуры. Широко распространен стереотип о невысоком уровне интеллекта блондинок, хотя, естественно, подобное является лишь глупым предрассудком, потому что человеческий ум никак не связан с цветом волос. Следящая за собой женщина уделяет серьезное внимание своим волосам и с их помощью осознанно и неосознанно сообщает окружающим о своем внутреннем состоянии. Так замечено, что при расставаниях со своими спутниками жизни женщины изменяют прическу, обычно сильно укорачивая волосы. В этом выражается стремление быстрее начать новый жизненный этап. Кардинальные изменения могут говорить о серьезном глубинном личностном кризисе, а не только о желании показать себя новую, как считают многие. Когда-то я поверхностно был знаком с одной девушкой, периодически пребывающей в сильных депрессивных состояниях и впоследствии закончившей жизнь самоубийством. В период ее депрессии я никогда не общался с ней, а виделся лишь на совместных посиделках у общих приятелей. Так вот, перед тем, как совершить этот серьезный поступок, она начала резко менять свою внешность, что проявлялось в одежде и манере красить глаза. Кульминацией была стрижка под ноль, когда она решила срезать свои длинные темные волосы. Конечно, в тот момент все ее друзья обратили внимание на такую крутую перемену в образе, но никто не мог подумать, что ее история закончится так печально. Безусловно, это крайний единичный случай, однако он может заставить задуматься о необходимости относиться к окружающим с большим вниманием. Макияж. Макияж должен являться обязательной составляющей женского образа. Ошибочно считать, что выходя на улицу или тем более отправляясь на работу, можно не краситься. Женщина всегда должна демонстрировать чистоту и ухоженность. Отказ от косметики, равно как и агрессивный макияж, является недопустимой крайностью. Каждый человек всегда бессознательно оценивает внешность другого и всегда будет более благосклонен к тому, кто хорошо выглядит. Современная индустрия достигла того, что с помощью косметических средств можно скрыть от окружающих не только свой возраст, но и многие недостатки. Правильно подобранный макияж порой творит чудеса, и способен сделать красавицу из самой неприметной скромной девушки, что в любом случае повысит ее уверенность в себе. Ведь чем лучше человек выглядит, тем увереннее он себя чувствует. Маникюр. Если еще лет 15 назад девушки сами красили свои ногти, распространяя по всему дому жуткий запах лака и ацетона, который заставлял окружающих надевать противогазы, то сейчас ситуация серьезно меняется. Практически каждая представительница прекрасного пола имеет среди своих подружек или знакомых ту, которая занимается ногтями, и чаще всего у себя на дому. Маникюр является отличным способом заявить окружающим о себе, своем настроении и привлечь дополнительное внимание. Цвета, воздействуя на бессознательное человека, о чем мы совсем скоро поговорим в этом разделе, способны создавать определенное восприятие человека в глазах других людей. Несмотря на то, что многие мужчины не обращают внимания на новые ногти своих спутниц, они это видят у чужих женщин. Маникюр может заявить о спокойствии его обладательницы, безбашенности и демонстрируемой сексуальности, так или иначе не следить за своими ногтями или же не придавать им должного значения, роскошь, которую современная девушка не должна себе позволять. Одежда. Человек всегда своей одеждой заявляет о себе, об этом уже говорилось ранее. Восприятие и женщины, и мужчины окружающими в первую очередь будет зависеть от того, во что они одеты. Всегда следует помнить о том, что для разных ситуаций разная одежда. Для вечеринки одна, для собеседования другая. Единственное, что актуально всегда, это классика, которая никогда не выходит из моды и уже давно проверена временем. Одним из важных моментов, на котором особенно следует остановиться, является отсутствие излишней сексуальности в создаваемом образе. Часто приходится видеть женщин, которые считают главным критерием их привлекательного внешнего вида то, что их хотят мужчины. Любая женщина должна себя уважать, а не просто быть лишь объектом сексуального влечения. Одежда должна говорить о том, что ее обладательница опрятно следит за собой, имеет свой вкус и является частью общества, а не девушкой легкого поведения. Мужчины, рассматривая женщин, одетых крайне вызывающе, воспринимают их исключительно как сексуальный объект, Именно поэтому влияние, которое сможет оказывать такая женщина, будет весьма узким и ограниченным, а для окружающих она будет не более чем картинкой из мужского журнала. Человек должен заявлять окружающим о себе с помощью своих действий и поступков, а не с помощью одежды. Она лишь должна помогать оказывать благоприятное впечатление на других или подчеркивать статус, а ни в коем случае не вызывать смех или же говорить о вас как об игрушке для секса. Обувь. Для женщины обувь – основное и важнейшее оружие для оказания воздействия на тех, кто на нее смотрит. Обувь демонстрирует то, какой женщина хочет казаться окружающим и как она стремится себя подать. Если вы хотите выглядеть более привлекательной и даже значимой, то предпочтение следует отдавать обуви на каблуке. Во время моей работы в кадетском корпусе я общался с одной особой, которая за счет этого принципа сформировала выгодное для себя отношение окружающих. Сама эта дама была учительницей и поначалу испытывала проблемы с нарушением субординации со стороны учеников и коллег. Она выглядела еще моложе своего и так незначительного возраста, и со стороны ее легко можно было спутать с ученицей, что мешало ей завоевать авторитет. Способ, который помог ей в корне изменить ситуацию, был очень прост. Она начала носить обувь на очень высоком каблуке, что сразу же изменило ее рост, и позволила уже смотреть на своих учеников с позиции сверху вниз, а не наоборот, как это было до того. После этого в течение очень короткого времени коллеги также стали смотреть на нее по-другому и называть по имени отчеству, чего не делали раньше. Поразительно, но лишь с помощью одного своего внешнего вида она смогла добиться очень многого и впоследствии даже стала представлять кадетский корпус на различных крупных мероприятиях. Это открыло ей различные пути и возможности, хотя внутри это был очень гнилой и весьма нехороший человек, который, тем не менее, смог создать правильный образ и выгодно его использовать. Прежде чем перейти к составляющим мужского образа, хочется сразу отметить, что моя цель не помочь слушателю подобрать одежду и не рассказать о том, как лучше показать достоинства или скрыть внешние недостатки. Для всего этого существует другая литература и источники — Здесь лишь приведено краткое описание вещей, на которые нужно обращать внимание человеку, желающему воздействовать на окружающих. Для мужчин. Зона лица и головы. Мужчина должен относиться к тому, как он выглядит, не менее серьезно, чем женщина. Недопустимо запускать себя во всех смыслах этого слова. Волосы всегда должны быть чистыми, правило «каждый день мыть голову» должно быть ненарушаемым. Человек с нелепой запущенной растительностью на лице не будет производить хорошего первого впечатления. Мне много приходилось общаться с теми, кто на самом деле является очень умным и хорошим собеседником, но из-за того, что эти люди буквально запускали свой внешний вид, они вызывали несерьезное отношение к себе со стороны окружающих. Мужчина должен ухаживать и следить за своими волосами, независимо от того, какой они длины и чем он занимается. Регулярно ходите к парикмахеру и контролируйте рост растительности на лице, Если носите усы или бороду, ухаживайте за ними, а не пускайте все на самотек. Мы живем в 21 веке, а не в доисторическую эпоху, когда на первом месте были сноровка и физическая сила. Времена изменились, и для успеха в обществе давно нужно обращать внимание и на другие вещи, к тому же такие важные, как внешний вид. Руки. Руки мужчины должны быть чистыми — даже если его деятельность связана с ремонтом автомобилей или иным физическим трудом. Важно заботиться о состоянии и чистоте ногтей. Окружающие всегда негативно относятся к тому, кто не соблюдает этого правила и считают такого человека не просто неряшливым, но и несерьезным. Важным атрибутом для мужчины являются часы, причем именно классические, а не с электронным дисплеем. По словам многих женщин, именно наличие у мужчины красивых часов зачастую говорит о его статусе и важности, а не мобильный телефон, как думают многие представители молодежи. Одежда. Одежда должна говорить о мужчине, что он не просто состоявшаяся личность, а именно мужчина, с наличием всех необходимых ему качеств и характеристик, таких как уверенность, сила духа, физическая привлекательность и надежность. Самым беспроигрышным вариантом будет наличие в гардеробе обычного классического костюма или его элементов. Понятное дело, что он уместен далеко не везде, но если речь идет о переговорах или же серьезных встречах, это будет правильным решением, которое только сыграет на руку. Конечно, есть много мужчин, которые не приемлют в своем гардеробе классической одежды, но все-таки хочется отметить, что как для женщины важно уметь носить обувь на высоких каблуках, Так и для мужчины важно научиться носить классические костюмы, надевать его не только на свадьбы. Важным элементом одежды для любого представителя мужского пола является ремень. Многие не придают ему значения, однако он делает акцент на области гениталий, что больше привлекает внимание противоположного пола и говорит об уверенности. Обувь. Для мужчины важным моментом в отношении обуви является не столько ее красота, сколько чистота, Человека в грязной обуви никогда не будут воспринимать серьезно, даже если все остальное будет у него в порядке. Помню, очень давно я случайно встретился на улице со своим бывшим одноклассником, и он начал рассказывать мне о том, что успешно занимается бизнесом. Его речь могла убедить в этом многих, он мог достаточно неплохо с ее помощью влиять на окружающих, но именно речь, а никак не его обувь. Он стоял в грязных разбитых ботинках, и это было первое, на что я обратил внимание. Не надо обладать высоченным интеллектом, чтобы понять, что успешный бизнесмен не будет ходить по городу в рваной обуви, если, конечно, он не стал участником какого-нибудь развлекательного телепроекта. В тот момент я вежливо выслушал того, с кем когда-то разделял радость обучения, но не поверил ни единому слову. Интересно, что вскоре мне рассказали о том, что он давно занимается бродяжничеством и перебивается случайными заработками. Что касается того, как женщины воспринимают таких мужчин, тут также все достаточно понятно и однозначно нехорошо. Человек в грязной обуви вряд ли сможет эффективно влиять на окружающих, потому что манипуляция людьми — это не только набор речевых шаблонов и уловок, но и полная работа над собой, затрагивающая самые различные мелочи. А как известно, мелочи порой решают все. Поэтому не стоит надеяться, что люди дадут вам второй шанс произвести на них хорошее впечатление. Нужно использовать серьезный подход ко всему сразу. Общие для всех вещи, которые также являются визуальной частью образа. Украшения и аксессуары. Сумки, кошельки, очки и прочее. Автомобиль и его ухоженность. Продолжая разговор о внешнем виде, особо следует упомянуть о цветах, используемых главным образом в одежде, и об их влиянии на окружающих. Выбор цвета должен быть продиктован не только тем, что вам нравится, но и тем, как он сможет быть для вас выгоден и что вы хотите продемонстрировать другим черный цвет. Человек в черном всегда выглядит более серьезно. Это цвет власти и авторитарности. С людьми выбирающими черный сложнее спорить, так как бессознательно он сообщает о силе выбирающего его. Опираясь на свою большую практику публичных выступлений, я пришел к заключению, что когда надевал одежду этого цвета, люди меньше задавали вопросов и становились более ведомыми и соглашающимися. Черный цвет недаром использовался компанией Хьюго Босс при пошиве формы элитной службы фашистской Германии, СС. Служители церкви облачены в черные рясы, которые вызывают у прихожан смирение и послушание, а известные политики выбирают костюмы этого цвета, чтобы казаться более значимыми и серьезными на публике. Черный цвет одежды будто говорит окружающим, что ее владелец не поддается манипуляции и диктует свои правила. Красный цвет. Красный — это цвет агрессии, энергии и страсти. Люди, выбирающие его, особенно женщины, кажутся более привлекательными и яркими. Этот цвет демонстрирует силу и энергичность, однако его не следует выбирать для серьезных разговоров, так как здесь он вызовет скорее раздражение. Больше всего красный цвет уместен на крупных мероприятиях с целью привлечения к себе внимания. Носить одежду этого цвета рекомендуется лишь женщинам, а мужчинам лучше использовать его только в нерабочее время. Темно-синий. Этот цвет является нейтральным. Людей, выбирающих его, окружающие неосознанно могут посчитать достаточно уступчивыми и готовыми к диалогу. Именно поэтому этот цвет рекомендуется для деловых встреч и переговоров. Зеленый. Данный цвет весьма хорошо воспринимается окружающими, особенно если его выбирает женщина. Люди в зеленом кажутся открытыми и дружелюбными. С ними проще пойти на контакт, нежели с теми, кто выбирает черный или красный. Зеленый также сообщает окружающим, что человек, выбравший его, находится в хорошем эмоциональном состоянии и не против общения. Белый цвет, а также пастельные, кремовые и светло-серые. Мы привыкли видеть людей в одежде этих цветов на праздниках, однако человек, использующий эти цвета в повседневности, часто считается окружающими благополучным, уверенным и даже умным. Белый цвет, как и его производные, всегда является благородным, сообщающим также о хорошем достатке. Задание. Разберите свои вещи и избавьтесь от тех, которые вам не идут или не нравятся. Научитесь прощаться с ненужным. Все ли вас устраивает в вашем образе? Сфотографируйте себя в разной одежде, определите, какая лучше подчеркивает ваше достоинство. Если вы курите, перестаньте курить дешевые сигареты. Вонь, которая исходит от курильщика, особенно покупающего самый дешевый табак, сходна с той, которой пропитаны бомжи и алкоголики. Приучите себя своевременно посещать парикмахера и следите за состоянием своих волос. Старайтесь не экономить на себе, вы главный залог успеха в своей жизни. Если вы не заботитесь о себе и своем внешнем виде, не ждите, что это будет делать кто-то за вас. Жестикуляция. Оратор, не знающий, что делать с руками, должен заткнуть себе ими рот. Шекрой. Популярный польский общественно-политический журнал. Жест — это средство выражения отношения к чему-либо. Сам жест является способом передачи информации и альтернативен голосовому или письменному сообщению. Использование человеком жестов начинается с момента рождения и продолжается всю жизнь. Жесты используются и в животном мире, где и вовсе для каждого настроения и состояния характерны определенные движения как всем телом, так и его частями. Даже пчелы передают друг другу информацию посредством так называемого танца, то есть движений во время полета. Танец пчелы может рассказать другим об опасности или о месте нахождения пыльцы. Шимпанзе, одни из самых близких к человеку обезьян, способны даже обучиться языку жестов амслену. Американский жестовый язык, используемый глухонемыми. Проводимые с обезьянами эксперименты показали, что те способны общаться на этом языке не только с человеком, но и с себе подобными. Учеными описаны случаи, когда самка-шимпанзе, владевшая языком глухонемых, обучала ему впоследствии своего детеныша, причем уже без вмешательства в процесс человека. Интересным оказалось и то, что обезьяна даже способна создавать новые понятия, комбинируя известные им обозначающиеся жестами слова, а также использовать фразы в переносном и метафоричном смысле, что стало открытием для ученых. С помощью жестов можно подчеркнуть важность доносимой информации — выделить нужные слова, продемонстрировать свою честность и открытость, а главное, минуя сознание, заложить нужные вам эмоции и чувства в бессознательное другого человека. Большинство людей абсолютно не контролируют свои жесты и не работают над ними. Любое движение рук во время разговора получается у них само собой. Лишь немногие занимаются отработкой и оттачиванием движений своих рук, и, как правило, это те люди, которые целенаправленно воздействуют на других. В основном это политики, актеры, общественные деятели и просто хорошие манипуляторы. Любой известный политик работает с психологами для определения своего стиля держаться на публике и манеры выступления. Жесты, которые использует человек, могут многое сказать о нем, а также формируют отношения окружающих к нему. Люди, замкнутые, неуверенные в себе и те, кто напротив обладает адекватной или даже завышенной самооценкой, будут использовать абсолютно разные жесты. Неуверенные в себе люди, как правило, редко пользуются жестами в общении. Это бессознательно говорит о том, что они не хотят привлекать к себе дополнительное внимание. Уверенная в себе личность не боится использовать невербалику, а наоборот демонстрирует таким способом свои эмоции, что, конечно же, воздействует на окружающих. Различные группы людей используют определенные жесты для идентификации друг друга и выделения из толпы чернокожие американцы из небольших кварталов используют особые жесты приветствия характерные для своей группы или банды военные отдают честь приставляя руку к головному убору приветствие характерное для нацистского режима вытягивание руки вперед и вверх подобные вещи призваны сплотить людей общая идеология цель жест в гипнозе известны такие феномены как каталепсия при которой человек замирает в определенной позе и может долгое время оставаться в ней. И левитация, когда в процессе погружения в измененное состояние сознания у объекта наблюдается непроизвольное поднятие вверх конечностей, чаще всего рук. При сочетании этих феноменов человеческое сознание сужается и бессознательное открывается для принятия команд извне, что активно использовалось в нацистской Германии. Вспомните себя, когда вы едете в автобусе или метро и держитесь за поручни. Если вас никто сильно не толкает и не мешает вам, ваше сознание сужено, в голове блуждают различные, не всегда важные мысли, и вы находитесь как бы в себе. Такое состояние измененного сознания называется транс. Человек погружается в транс регулярно. Мы находимся в нем утром, когда просыпаемся, когда читаем интересную книжку и поглощены сюжетом, занимаемся любовью, слушаем любимую песню, Каждые три часа человеческое сознание вынуждено погружаться в транс для переработки полученной информации, но главное то, что нас могут погрузить в него другие люди своими словами или жестами. Жесты, как и слова, зачастую минуют бессознательный порог, и информация, передаваемая ими, направляется сразу в глубины бессознательного, оседая в нашем мозгу. В процессе общения с собеседником, используя правильные жесты, мы можем показать ему свою симпатию или антипатию, продемонстрировать собственное превосходство, психологически подавить, передать эмоции и чувства, показать свою честность, высказать почтение, создать образ важного и серьезного человека, к которому следует прислушиваться, и другое. Как уже было сказано ранее, жесты активно используются и в среде животных, и некоторые из них весьма сходны по своей природе с человеческими. Так, например, в стаях обезьян всегда есть альфа-самец, который окружен самками и охраной из особей более низкого ранга. При встрече с вожаком стаи особи, находящиеся на самой низкой ступени иерархии, закрывают свой половой орган конечностями, демонстрируя свою неполноценность и слабость. Подобное поведение встречается и в нашей жизни, особенно когда люди заходят в кабинет к начальнику или находятся на важном мероприятии при большом скоплении народа и не знают, куда деть руки. Ни в коем случае не делайте так. Не демонстрируйте свою скованность окружающим. Данная поза может использоваться исключительно женщинами. Если же вы мужчина, то стойте всегда прямо и не прикрывайте, как обезьяна, свой детородный орган. Вы не должны прятаться от остальных, вам нечего стесняться. Вы примите спину и стойте ровно. Возьмитесь одной рукой за ремень или уберите руки за спину, но только не старайтесь спрятаться от других. Вы родились на этот свет не для того, чтобы прятаться. Раз вы живете, значит, у вас есть какое-то предназначение. Пусть прячутся только те, кто является трусом. Старайтесь никогда не прятать себя от других и не прятать от себя главное или неприятное. Чем быстрее вы справитесь с чем-то, тем скорее наступят облегчение и возможность жить счастливее и лучше. Когда мы прячемся от других и прячем свои дела от себя, мы лишь проигрываем и теряем время, которое можем провести на Земле лучше. Вы рождены, чтобы прожить эту жизнь как можно лучше, поэтому старайтесь, чтобы это было так. Старайтесь каждый день. Запомните, у вас никогда не будет возможности вернуться в прошлое и все изменить. Жизнь у вас одна, а это значит, что нужно учиться всему и добиваться всего сейчас, не откладывая все на потом, потому что однажды откладывать будет некуда. Продолжая разговор о жестикуляции, следует понять, что, как правило, она совершается на определенных эмоциональных уровнях, в зависимости от расположения рук человека по отношению к его телу. Первый — высокие идеалы, выше головы. Второй — призыв к разуму, на уровне головы. Третий — голос сердца, на уровне сердца. Четвертый — спокойствие и взвешенность, на уровне поясницы. Пятый низкий уровень эмоциональности ниже поясницы. Всего можно выделить 5 условных уровней. Играя на каждом из них, вы будете способны неосознанно вызывать в окружающих определенные мысли, эмоции, чувства и ощущения. Чем выше уровень, тем большее эмоциональное воздействие оказывается на окружающих. В качестве простого примера здесь можно привести фильмы времен немого кино, когда актеры без слов вызывали у зрителя гамму чувств и ощущений, используя жестикуляцию разных уровней. Конечно, в данной аудиокниге не будет приведен огромный ряд движений, которые используются в театре и в кино, так как это не пособие по актерскому мастерству, а руководство по манипуляциям. А потому здесь вы найдете лишь самые эффективные по влиянию на окружающих виды жестов. Чтобы разобраться в этом вопросе лучше, Перейдем непосредственно к уровням. Первый уровень. Высокие идеалы. Жестикуляция, при которой руки говорящего находятся выше его головы, говорит о призыве к высшим целям или же об акценте на духовности. Обычные жесты, исполняемые на данном уровне, свидетельствуют о высоком уровне артистизма и эмоциональности человека, их использующего. В обычной жизни жестикуляция данного уровня практически не применяется. В основном она используется театральными актерами, поэтами, музыкальными исполнителями, церковными служителями. Среди известных политических деятелей наиболее ярко жестикуляцию на первом уровне использовали Ленин, Гитлер, Муссолини, Кастро. Исполнение подобной группы жестов может производиться также в том случае, когда движения рук как бы перетекают с одного уровня на другой, например, со второго на первый. Стоит подчеркнуть, что жесты данного уровня присущи, как правило, лидерам, то есть тем людям, которые уже на 100% являются опытными манипуляторами, не боятся отстаивать свою позицию и стремятся завоевать разум и сердца окружающих. Человек скромный и забитый не сможет себе позволить такого размаха. Как известно, все мы не равны. Некоторые, конечно, привыкли говорить обратное, убеждая других в этой глупости. Такие утверждения являются откровенным враньем и абсурдом, ведь каждый от природы обладает разными способностями и задатками. Кто-то может брать на себя ответственность, что присуще только лидерам, а кто-то всю жизнь прячется и существует по принципу «Премудрого пискаря» из сказки Салтыкова-Щедрина. Все это в полной мере относится и к жестикуляции, применяемой людьми, и, соответственно, указывает на то, что не все могут себе позволить совершение тех или иных жестов, исходя из склада своей личности. Согласитесь, что сложно представить застенчивого молодого человека, испытывающего страх перед женщинами, с упоением рассказывающего о правилах пикапа и активно жестикулирующего, а если он это и сделает, то ему не поверят не только Станиславский, но и остальные. Люди, использующие жесты первого уровня в обычной жизни, не связанные с выступлениями перед аудиторией, как правило, склонны к мечтательности и построению воздушных замков. Но, как говорилось ранее, такое встречается весьма редко, Лишь в случаях, когда говорящий очень увлечен тем, что доносит до окружающих, и пытается навязать это остальным. Жесты первого уровня обычно выглядят весьма эффектно при хорошем исполнении и способны оказывать сильное воздействие на окружающих. Вы можете использовать их при желании произвести впечатление и выделиться из массы, но только в случаях, когда то, о чем вы говорите, будет соответствовать движению ваших рук. Помните, что эти жесты призваны показать окружающим важность той информации, которую вы пытаетесь донести. Причем это может быть как призыв к цели, которая должна объединить людей, так и критика в чей-то адрес. В любом случае, совершение жестов на данном уровне поможет вам вызвать у людей ощущение возвышенности и важности ваших слов. Второй уровень — призыв к разуму. Издавна с помощью жестов люди могли указывать другим на что-то, показывать дорогу, направление, в котором следует смотреть и так далее. Эффективность проявляется и тогда, когда говорящий как бы указывает на разум, совершая движение рук на уровне головы, которая с ним ассоциируется. Жесты, произведенные на этом уровне, создают у окружающих ощущение того, что человек, воспроизводящий их, демонстрирует логичность и важность доносимой информации. Манипулятором они применяются для того, чтобы убедить в чем-то аудиторию, заставить ее поверить в истинность и очевидность своих слов. Часто мы можем увидеть подобное в выступлениях политиков по телевизору. Они активно используют жесты, помогающие им успешно убеждать окружающих. Когда мы вертим у виска пальцем, всеми это воспринимается одинаково, речь идет о неразумности и глупости. Если же во время разговора человек совершает жестикуляцию на уровне головы и касается ее, обычно он неосознанно стремится указать правильность и разумность доносимой информации или же призывает других также задуматься над чем-то. Подобные жесты могут исполняться и в несколько агрессивной и эмоциональной форме, как это делал президент США Дональд Трамп перед публикой. Третий уровень — голос сердца. Жест «хватание за сердце» Должно быть знаком каждому. Он настолько распространен, что обычно мы наблюдаем его еще с самого детства. В одном случае человек хватается за сердце, если чувствует боль, в другом — для произведения скрытой манипуляции, будто демонстрируя волнение или состояние переживания. В большинстве случаев этот жест используется женщинами. Давно известно, что прекрасный пол больше руководствуется чувствами и эмоциями. Это связано с уровнем гормонального фона и рядом других факторов. Для мужчин более характерен жест, когда они как бы бьют себя в грудь. Этот жест сходен с аналогичным у горил, когда самец показывает свои силу и злость. У людей подобный жест неосознанно считывается как указание на собственное превосходство и уверенность. Опираясь на свою психологическую практику, я могу сказать, что чувство уверенности и неуверенности, а также переживания и волнения неразрывно связаны у большинства именно с областью в районе груди и шеи. Часто наступление панических атак начинается именно со спазмирования этой области. Если человеку, долгое время живущему с чувством беспокойства, задать вопрос, в какой области тела это чувство дает о себе знать, то в большинстве случаев он ответит, что на уровне груди. То же самое будет и с чувством уверенности. Это можно объяснить тем, что при беспокойстве и тревоге у человека происходит нарушение сердечного ритма, а в состоянии спокойствия, наоборот, выравнивание. В любом случае, любопытным является факт, что человек касается области своей груди как при переживании, так и при демонстрации уверенности. Дело в том, что эти совершенно противоположные друг другу чувства связаны с работой сердца, важнейшего органа. Используя жестикуляцию этого уровня, вы можете успешно показывать окружающим свое волнение, искреннее отношение к чему-то и пробуждать неосознанно и у них эти же чувства. Не стоит пользоваться подобными жестами для манипуляции слишком часто. Некоторые люди к ним прибегают постоянно, например, для того, чтобы показать, что у них закололо сердце, и вызывают иммунитет у других к этому. Ваша задача — внушить окружающим нужные вам эмоции, а не раздражение. Люди неосознанно примеряют исполненные кем-то жесты на себя. Пусть они почувствуют, что их голос сердца начинает вторить вашему. Что же касается жестов, говорящих о собственной уверенности, используйте их во время разговора не более 3-4 раз. Здесь, как и во всем, важна мера, иначе вас просто сочтут излишне самоуверенным человеком, переоценившим свои возможности. Четвертый уровень ⁇ спокойствие и взвешенность. Часто жестикуляцией этого уровня пользуются люди, которым не свойственна сильная эмоциональность. Их речь обычно спокойна и в совокупности с жестами данного уровня создает у окружающих ощущение логичности и последовательности. Среди известных людей жестами данного уровня пользуется ведущий одного из федеральных каналов Владимир Соловьев. Этот человек сам занимается обучением ораторскому искусству, поэтому используемая им жестикуляция тщательно выверена. Владимир Путин также пользуется жестами, которые можно отнести к данному уровню, Особенно на заседаниях и прямых линиях с населением, находясь в сидячем положении. Таким образом, жесты, произведенные на четвертом уровне, призваны убедить окружающих в истинности слов говорящего, показать их логичность и обоснованность. Используйте подобные жесты для того, чтобы произвести нужное впечатление на окружающих и убедить их в правильности вами сказанного. Человек, который выглядит спокойным, часто вызывает бессознательное доверие. Спокойные и уравновешенные люди выглядят сильными и уверенными. К ним тянутся окружающие, к ним прислушиваются. Сделайте ваши жесты плавными, нерезкими. Тогда люди будут относиться к вам с серьезностью и уважением, понимая где-то внутри, что вы глубокая и значимая личность, или, по крайней мере, производите такое впечатление. Пятый уровень — низкий уровень эмоциональности. Вот мы и подошли к последнему, самому низкому уровню эмоциональности, который, в принципе, не нуждается в специальных фотоиллюстрациях по причине отсутствия или же невыраженности жестикуляционных рисунков со стороны производящего их. Люди, использующие жесты этого уровня, производят впечатление или очень спокойных и сдержанных, или скромных и стеснительных. Если для первой категории лиц переход на более высокие уровни жестикуляции возможен, но зачастую не происходит по причине внутреннего контроля, то для второй группы невозможен по причине скованности. Так или иначе, но эти две группы объединяет осознанное или неосознанное сдерживание своих эмоций и чувств. Часто эти люди практически не пользуются жестами или совершают нерезкие движения кистями рук на уровне своих бедер. Такая внешняя картина при отсутствии повышенных тонов в речи вызывает у окружающих спокойствие. Люди, жестикулирующие на этом уровне, кажутся со стороны последовательными и исполнительными. Обычно они бывают очень далеки от тех драматических средств воздействия с помощью жестикуляции, о которых говорилось ранее. Среди политиков описываемый уровень использует практически большинство, так как это хороший способ сформировать у публики образ спокойного и сдержанного. Человек зачастую боится показать окружающим свои эмоции и привык их скрывать. Игра на высоких уровнях характерна для весьма немногих — Зато люди, пользующиеся такими жестами, способны оказывать сильное влияние на других и добиваться от них многого. Подобных примеров в истории огромное количество. Это все те же известные ораторы прошлого, о которых уже говорилось. Ленин, Гитлер, Геббельс, Кастро, Муссолини. Среди современных представителей, пользующихся всеми эмоциональными уровнями, Владимир Жириновский. Из-за своей эмоциональности и частой несдержанности он пользуется успехом у большого количества своих избирателей. Всех этих людей можно назвать очень красноречивыми и эмоциональными. Свою энергию, которую они передавали с помощью слов и жестов, они направляли на людей и на далеко не всегда хорошие поступки. Жесты способны оказывать очень серьезное влияние на других людей, и это нельзя недооценивать. Старайтесь найти различные движения, которые сможете применять в дальнейшем. Хороший способ для этого — просмотр выступлений различных видных ораторов, а также умных и глубоких фильмов, например, Крестный отец». В этом фильме актерами совершаются завораживающие жесты, которые описывают личность того, кто их производит, передают настроение и отражают его психологию. Помню, как однажды моя жена сказала, что на общение героев этого фильма можно смотреть бесконечно, даже без звука. Упражнение. Понаблюдайте за жестикуляцией выступающих политиков, героев кинофильмов. Выберите для себя несколько жестов, характерных для разных эмоциональных уровней, И отработайте перед зеркалом. Репетируйте свои новые жесты неделю по несколько минут в день. Какими стали ваши движения? Попытайтесь начать их изредка использовать в разговорах с другими людьми. Положение тела и осанка. Без осанки конь-корова. Русская народная пословица. Гуляя по улице, можно встретить самых разных людей, абсолютно похожих друг на друга, Красивая девушка, идущая в обуви на высоких каблуках, гордо смотрящая вперед и ловящая на себе мужские взгляды. Сгорбленная старушка, просящая мелочь у церкви. Молодой парень в офицерской форме с характерной прямой осанкой и с широко расправленными плечами. Задумчивый мужчина, плетущийся по улице и уставившийся себе под ноги. Девочка-подросток, уже привыкающая намеренно искривлять спину, прячут недавно начавшую расти грудь, которой еще пока стесняется. Очевидным является то, что если не брать в расчет одежду, а лишь смотреть на осанку, о человеке уже можно сказать очень многое и сделать определенные выводы о нем. Все просто. Тот, кто себя очень любит и ценит, никогда не будет ходить с горбленным. И напротив, человек, не любящий и не уважающий себя, не позволит себе при ходьбе держать голову высоко поднятой. Многие понимают это, но немногие этим пользуются. Так, например, желая стать уверенным в себе, нужно еще и ходить так, как это делает уверенный в себе человек. Что для него характерно? Расправленные плечи, прямой взгляд, правильная осанка. Уверенность внешняя, то, как в нас ее видят другие, и внутренняя, то, как мы себя чувствуем, неразрывно связаны друг с другом. Если проявляется что-то одно, другое тоже начинает соответствовать этому. Так, если вы чувствуете себя уверенно, это проявляется и внешне, Изменяются походка, взгляд, осанка, расправляются плечи. Верно и обратное. Во время тренинговых занятий я неоднократно проводил небольшой эксперимент. Суть его в том, что из учебного класса выходили два человека, после чего каждый из них вновь заходил обратно и получал задание найти какой-либо спрятанный предмет. Остальные участники, остававшиеся в кабинете, получали инструкции, согласно которым к первому вошедшему они должны были быть настроены позитивно, хвалить его, подбадривать, говорить ему, что у него все получится. А ко второму участнику, наоборот, должны были относиться негативно и предсказывать ему неудачу. В первом случае человек улыбался, чувствовал себя хорошо и уверенно. Его спина становилась ровнее, а походка расслабленнее. Во втором случае все происходило наоборот — Движения становились резкими, взгляд опускался, спина чуть искривлялась. Мы то, что о себе говорим, и часто то, что слышим от других. Возьмите себе за правило выглядеть как уверенный, успешный человек, ведь только такой действительно может влиять на других. Начните использовать это уже сейчас. Вам не стоит стесняться, просто сделайте это. Вы удивитесь тому, как скоро начнете чувствовать себя так же и внутри. Сгорбленный человек всегда ассоциируется со слабостью, болезнью, нищетой и старостью. Такие люди чаще всего вызывают жалость, поэтому подобной позицией пользуются те, кто что-то просит у кого-то и заведомо принимает униженную позу. Стремящиеся друг к другу плечи, опущенная голова и сгорбленная спина показывают другому человеку, что перед ним принимают позу слабого и беззащитного. Попрошайки на улицах выглядят именно так. Тем самым они манипулируют сознанием других, предлагая окружающим откупиться от возникающего у них чувства жалости. Я несколько раз становился свидетелем того, как те, кто минуту назад просил милостыню, заканчивали свой рабочий день, преображались, меняли походку, выравнивали спину и спокойно шли по своим делам, словом, выходили из роли. Поза нищего характерна не только для попрошаек и нуждающихся в деньгах. В обычной жизни мы видим ее в ситуациях «учитель-ученик», начальник-подчиненный, обеспеченный муж, просящая денег жена, провинившийся ребенок, родитель и так далее. Порой человек выбирает эту позицию неосознанно, но часто делает это и специально. Иногда это бывает весьма эффективно, особенно в тех случаях, когда человек, от которого манипулятор хочет что-то получить, пытается всячески показать свою значимость. В таком случае ему дают возможность этим насладиться, а взамен получают желаемое. Я помню, как в 90-е годы на одной из улиц Воронежа периодически появлялся очень хорошо одетый человек и предлагал заработать 5 долларов за то, что поцелуют ему руку. Многие люди подходили, кланялись, целовали и уходили с деньгами, а он гордо продолжал стоять с высоко поднятым подбородком. Возвращаясь к разговору об осанке, хочу отметить, что хотя и со сгорбленной спиной можно много чего добиться, однако гораздо лучше любить себя и относиться к себе уважительно, не играя роль жертвы, а то можно и привыкнуть. Запомните, человек с плохой осанкой начинает неосознанно подчиняться тому, у кого она в порядке. Это происходит буквально само собой. На самом деле мы не очень далеко ушли от животных, и все так же видим в тех, кто хорошо выглядит и кажется физически здоровым, сильного, словно стая, видит своего вожака. Пользуйтесь этим, следите за своей спиной и телом. Ходите ровно, смотрите не под ноги себе, как большинство людей, а прямо перед собой — Цените себя и уважайте, ведь от того, как вы будете к себе относиться, зависит то, как вы будете выглядеть. И главное, помните, хорошая осанка и расправленные плечи помогут вам привлекать внимание противоположного пола, вызывать уважение у окружающих, влиять на других людей. Взгляд. Одним взглядом можно убить любовь, одним взглядом можно воскресить ее. Уильям Шекспир. Учеными доказано, что около 85% информации мы получаем с помощью зрения. Глаза позволяют нам не только видеть, но и смотреть, и от того, как человек смотрит, может зависеть очень многое. Мы давно привыкли делать выводы о человеке на основе зрительного контакта с ним. Многие уличные мошенники и хулиганы вступают в словесный контакт с человеком лишь после того, как происходит зрительный. Лично я заметил, что сотрудники ГАИ останавливали меня после того, как я случайно встречался с ними глазами, В 100% случаев. На основе этого опыта я никогда не смотрю на работника в форме, стоящего на посту. Зато если остановка все-таки произошла, смотреть нужно строго в глаза и не отводить взгляд в сторону, чтобы не создать ощущение, будто вы что-то скрываете. Опущенные вниз или отведенные в сторону глаза вместе с нежеланием встречаться взглядами вызывают у другого человека неприятие и подозрительность. Встречаясь глазами с людьми, мы начинаем сразу же неосознанно сканировать друг друга. Взгляд говорит о человеке, как следует себя с ним вести и чего можно от него ожидать. О силе взгляда можно говорить очень много. Советский ученый Бернард Бернардович Кожинский, 1890-1962, утверждал, что человеческие глаз излучают электромагнитные волны с частотными характеристиками, способными воздействовать на окружающих. Этим он объяснял возможность передачи мыслей и различного рода информации другому человеку, о чем писал в своих книгах «Передача мыслей» и «Биологическая радиосвязь». Думаю, что каждый хоть раз на себя ощущал силу или тяжесть чего то взгляда. Порой, идя по улице, мы можем чувствовать, что кто-то на нас смотрит, и, обернувшись, убедиться в этом. Американскими исследователями в доказательство этого однажды даже был проведен специальный эксперимент. В центре комнаты они сажали человека, в затылок которого по их команде должен был устремлять свой взгляд другой участник. Подопытный же, после того, как он почувствует на себе взгляд со стороны, должен был об этом сразу же сказать. Всего, как сообщалось в исследовании, приняли участие 100 человек, и каждый раз результат был вполне стабильным и однозначным. Оказалось, что в 95% случаев человек чувствовал на себе взгляд другого. Однозначно то, что большое количество экспериментов, исследующих силу взгляда, проводилось по инициативе спецслужб различных стран, и поэтому их результаты засекречены. Однако многое известно было уже очень давно. Так важности взгляда всегда уделялось большое внимание с далёких времен в боевых искусствах. То, как противники смотрят друг на друга, и что они способны передать своими глазами, всегда была отдельной темой, которой учитель или мастер уделял нужное время. Когда еще в начальной школе я записался на тхэквондо, тренер заставлял нас разбиваться на пары и по 10-15 минут соревноваться в том, кто дольше не моргнет. Помню, что после этих поединков поначалу очень болели глаза, но через некоторое время это стало приносить результаты. Важно было во что бы то ни стало не моргнуть раньше, чем твой противник. Обычно, кстати, в силовых спарингах потом проигрывали именно те, кто быстрее моргал и не выдерживал долго взгляд соперника. Огромное значение силе взгляда и его тренировкам придаётся в классическом гипнозе, Человек, занимающийся погружением людей в трансовое состояние, должен иметь авторитарный, пронизывающий взгляд, отражающий его внутреннюю силу и волю. Очень часто, когда ко мне на психологический прием приходят клиенты, мне приходится слышать от них что-то вроде «Вы так на меня смотрите, что у меня ощущение, будто вы знаете про меня все». Подобное является лишь результатом тренировок. Освоив специальные, несложные упражнения, о которых уже сейчас пойдет речь, Вы сможете выработать взгляд, который поможет вам добиваться желаемого. Человек, решивший влиять на других, обязательно должен тренировать свой взгляд. Вам следует научиться менять его в зависимости от разных ситуаций, заставляя людей вас слушать, слушаться и даже влюбляться в вас. В средние века для того, чтобы понравиться мужчинам, жрицы любви закапывали себе в глаза Беладонну, чтобы расширить зрачки и выглядеть более привлекательно. Как давно известно, человек с расширенными глазами выглядит привлекательнее, Также это работает и в обратную сторону. Когда мы смотрим на то, что нам нравится, или на того, кто нам симпатичен, наши зрачки начинают расширяться. Их сознательному расширению можно научиться. Достаточно представлять, как это происходит, и они увеличиваются. Проделывая подобное многократно, вы сможете добиться нужного результата и использовать в общении с кем-либо. Это можно даже проделывать с человеком другого пола, если вы хотите, например, влюбить его в себя. Упражнение. Глядя перед собой, начните рисовать взглядом квадрат, круг, крест. Закройте глаза и проделайте то же самое. Когда устанете, зажмурьте несколько раз глаза, откройте их и быстро поморгайте. Это упражнение часто дается окулистам для укрепления глазных мышц тем, у кого есть нарушение зрения. Оно эффективно не только для улучшения зрения, но и для постановки нужного взгляда через тренировку мышц. Именно тренируя их, можно усилить свой взгляд и быстро его изменять. Упражнение. Встаньте перед зеркалом и начните смотреть себе в глаза, стараясь как можно дольше не моргать. Возьмите часы и засеките время, на протяжении которого вы можете не моргать. Постарайтесь его увеличивать. Тренируйтесь не меньше двух недель. Используя это упражнение, вы сможете усилить свой взгляд и научиться подолгу не моргать. Кроме того, это поможет вам выдерживать взгляд других людей. Известно, что волки могут не вступать друг с другом в конфликт, чтобы не получить ненужных повреждений, которые будут вредны для их здоровья, и решают все с помощью взгляда. Важно научиться использовать их психологию и в нашей жизни. Порой именно взгляд решает все. Подумайте, ведь даже выражение ⁇ Любовь с первого взгляда ⁇ не является таким пустым, как его привыкли считать многие. Это относится и к соперничеству с первого взгляда и даже к неприязни. Упражнение. Возьмите лист бумаги и нарисуйте в центре него черный кружок размером с монету. Повесьте в нескольких метрах от себя. Начните пристально смотреть в него. Через некоторое время все вокруг начнет темнеть, а глаза устанут. Продолжайте смотреть так долго, как только сможете. Сделайте перерыв, зажмурьте несколько раз глаза и быстро поморгайте. Повторите упражнение, но на этот раз постарайтесь видеть одновременно и кружок, и все вокруг него. Научитесь концентрироваться конкретно на кружке как главной цели и на всем том, что вокруг него. Умейте воспринимать все по отдельности и всю картинку в общем. Тренируйте свой взгляд. После недолгих тренировок вы поймете, что это начнет приносить вам свои дивиденды. Запомните, человек, не умеющий управлять своим взглядом, не сможет управлять людьми. У вас очень скоро все получится. Вы находитесь на правильном пути. Вскоре ваши старания будут вознаграждены. Знаете, это обязательно произойдет. Я верю в вас. Невербальная подстройка. С самого рождения мы инстинктивно подстраиваемся под окружающих. Пришла пора осознанно управлять этим процессом. Николас Бутман. Замечали ли вы когда-нибудь, что во время беседы с интересным человеком в обществе, которого вам приятно и комфортно, вы принимаете сходное с ним положение тела, А ведь подобное является известным фактом. Когда мы находимся на одной волне с другим человеком, мы даже начинаем одинаково дышать. Частота вдохов и выдохов постепенно совпадает, и дыхание происходит будто в унисон. Когда женщина и мужчина или же люди, находящиеся в общих спальнях, будь то детский сад, казарма или что-то подобное, засыпают вместе, их ритмы дыхания выравниваются, потому что происходит бессознательная подстройка друг к другу, Состояние, при котором люди осознанно или неосознанно координируются между собой и находятся в подобного рода психологической связке, в НЛП называется раппорт. Бывает, что человек просто вынужден подстраиваться под другого, так как в их деле это необходимо. Ярким примером являются партнеры по танцам, спортсмены, играющие в одной команде, участники музыкального коллектива. По наблюдениям, в подобных случаях люди настолько подстраиваются друг к другу, что у женщин даже начинаются совпадать месячные циклы — а некоторые переносят аналогичные болезни. Ярким примером, обладающим, к сожалению, негативным окрасом, является случай с известными поп-исполнителями, супружеской парой Виктором Рыбином и Натальей Синчуковой, которые одновременно столкнулись с одним и тем же серьезнейшим заболеванием кожи. Такие вещи многим кажутся странными, но человеческая психика настолько полна различных нюансов, что содержит в себе ответы на очень многие вопросы, которые порой мы даже не пытаемся с ней связать. Разбирая подробнее механизмы подстройки, нужно отметить, что она бывает как краткосрочной, так и долгосрочной. Краткосрочная возникает при обычном общении с человеком, когда есть взаимный интерес друг к другу, или может создаваться специально по инициативе манипулятора. Долгосрочная подстройка и рапорт возникают в случае длительной совместной деятельности, или же при совместном проживании людей. Осознанную долгосрочную подстройку совершают, как правило, только агенты спецслужб при внедрении в различные организованные преступные сообщества с целью сбора информации, улик и дальнейшего раскрытия преступлений. В данный момент мы разберем обычную краткосрочную подстройку. Запомните, что подстройка – это та самая составляющая, которая позволяет манипулятору установить рапорт и начать ведение объекта. Ведение – это… Это процесс, при котором мы можем совершать целенаправленное воздействие и влияние на объект манипуляции с целью навязывания нужных нам мыслей и поведения. При осуществлении видения мы можем изменять дыхание объекта, его биологические ритмы и сеять в его сознании нужные нам выводы и умозаключения. Техника, о которой сейчас идет речь, является основополагающей в гипнозе и НЛП. Она позволяет добиться управления человеческим сознанием и бессознательным, Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к ней очень серьезно. Для осуществления подстройки необходимо начать как бы отзеркаливать положение тела жертвы, движение рук, позу. Например, если человек сидит рядом с вами, положив ногу на ногу, отзеркальте эту позу и положите ногу на ногу. Если рука собеседника поднимется вверх, чтобы почесать нос, сделайте похожее движение. Не нужно повторять все в точности, иначе у человека может возникнуть ощущение, что вы намеренно его копируете или еще хуже, передразниваете его. Все должно происходить будто само собой, плавно, естественно и без лишней суетливости. Не нужно резко повторять движение собеседника, стараясь успеть за ним. Совершайте жест, наклон головы или смену позы легко и непринужденно. При подстройке не обязательно производить движения и жесты точь-в-точь точь как человек, который находится рядом с вами. Если собеседник дергает ногой в определенном ритме, совершите легкое постукивание пальцами, поддерживая этот ритм. При этом не нужно, чтобы звук был отчетливо слышен. Главное, именно ритм. Подсознание жертвы считает все само. Посмотрите на то, как дышит ваша жертва. Чтобы определить частоту дыхания у мужчины, посмотрите на живот. Женщины дышат грудью, но не стоит слишком долго смотреть на эту часть тела, даже если очень хочется. Вас неправильно поймут и вряд ли поверят, что вы обучаетесь искусству манипулирования, разглядывая женскую грудь или мужской живот. Когда вы все-таки определите частоту дыхания, Начните дышать аналогично. Войдите в ритм дыхания жертвы. Если вы проделаете все правильно, то через некоторое время можете сделать свое дыхание более глубоким или же поверхностным, и человек последует за вами. Если вы резко замрете, это будет также повторено. Лично я использовал метод подстройки под дыхание с дальнейшим видением, чтобы усыпить свою дочь, когда она подолгу не ложилась спать. Со взрослыми людьми это работает так же эффективно, как и с детьми. В данном случае идет подстройка к бессознательным процессам человека с последующим воздействием на них. Это один из самых явных способов воздействия на внутреннее «я» человеческой личности с возможностью осуществления серьезного влияния не только на сознание, но и на бессознательное, которое контролирует большую часть нашей жизни и все происходящие в организме процессы. Для того, чтобы проверить, получилось ли у вас установить рапорт, начните совершать легкие движения руками, Например, поправлять прическу или почесывать ухо. Если собеседник начнет повторять за вами и уже отзеркаливать вас, все получилось. Если подобное не наблюдается, продолжите подстройку и через несколько минут вновь проверьте результат. Запомните, у вас не может не получиться, если вы все делаете правильно. Пробуйте, и совсем скоро вам все удастся, иначе просто не может быть. Описываемое здесь срабатывает везде, где дело касается людей, даже в дорожном движении. При езде на автомобиле можно провести подобный эксперимент. Если в течение длительного времени вы будете двигаться со скоростью аналогичной скорости другого автомобиля, в поле зрения водителя, которого вы находитесь, то вскоре заметите, что если вы начинаете замедляться или ускоряться, то другая машина начинает делать то же самое. Результаты подстройки легко можно увидеть на светофорах при интенсивном движении транспорта. Единый поток автомобилей заставляет водителей осознанно и неосознанно двигаться в едином темпе с другими участниками движения. Иногда бывает любопытно наблюдать, как при стоянке на запрещающем сигнале светофора один из автомобилей начинает слегка трогаться, и за ним сразу же повторяют другие. Один мой знакомый настолько подстроился под перед ним дорогой внедорожник, что проехал за ним на красный свет, получив приличный штраф. Кстати, с пешеходами все абсолютно так же. Когда кто-то срывается с места, другие бегут за ним, даже не посмотрев на то, свободна ли дорога от едущих машин. После осуществления подстройки и установления успешного рапорта вы получите возможность вложить в сознание другого человека нужные вам мысли. Слова следует произносить на выдохе жертвы. В таком случае бессознательное воспримет сказанное вами за собственные мысли. Постоянно сканируйте состояние другого человека, чтобы удерживать рапорт. Громкость вашего голоса должна быть такой же, как у вашего собеседника. Изменять ее можно лишь во время введения, тогда и он ее изменит тоже. Темп речи, высота голоса и другие характеристики должны быть идентичными. Упражнение. Для того, чтобы научиться осуществлять подстройку под голос другого человека, включите любую песню и постарайтесь повторить голос исполнителя — Представьте, что вы поете дуэтом, научитесь получать удовольствие от пения и извлекать из этого занятия практическую пользу. Творчество, в принципе, очень развивает человека и его эмоциональный интеллект. Возможно, поначалу все описанное здесь может показаться вам сложным, но практика докажет, что это не так. Тренируясь и практикуясь, вы очень скоро поймаете себя на том, что начали делать все неосознанно. Это похоже на обучение езде на велосипеде или плаванию, Сначала вы полностью контролируете все свои движения, а потом они совершаются будто сами собой, переходя под контроль бессознательного. Все, чему мы когда-то учились, сперва осуществляется нами осознанно, потом же, когда навыки получены, сознанию не нужно это уже контролировать. Так же дела обстоит и с обучением искусству манипулирования с последующим использованием этих знаний в повседневной жизни. Завершая тему подстройки, хочу пояснить, При осуществлении влияния на человека и произведении внушений, помните, что мысли, которые вы будете пытаться вложить в него, не должны противоречить его мировоззрению. Если человек не способен на убийство кошки, то вы не заставите его это сделать. Для этого есть другие кардинальные методы. Например, внушение с помощью применения различного рода психоактивных веществ. О том же, как лучше строить свою речь для осуществления внушения, вы узнаете в подразделе гипнотические и НЛП-шаблоны организации речи.